С Дона полки приходили, наполовину, составленные из молодых казаков первого года службы. Жаловались, что приходят казаки на плохих лошадях, скверно вооруженные и еще хуже обученные. Редко кто может стрелять на карьере. Горцы презрительно звали Донскую конницу камышом за длинные пики, столь же малоопасные для них, как обычный ресной Дух упал. Подчинили казаков департаменту военных поселений, стали шпицрутанами пороть, и командиры полков были соответственны. Жаловались в станицах возвращавшиеся со службы казаки, что командирах, кроме сургуча, ничего не нюхал, а ему сразу сотню, а то и полк. Брали их зачастую из гражданской части войсковой канцелярии. Они же брались за полки только в чаяние негласных выгод. Был случай. Дали донской команде приказ в атаку, а командир не ведет. У него в отряде все семейные. Нельзя их вести на убой. Пожалел. А они ему после службы на распускном пункте с экипажа колеса поснимали докладывали Бакланову разведчики. «Не ценят нас, не уважают. Нам говорили, что по-татарски здесь в горах казак, последний человек, вроде Байгушей. У карачаевцев так пастухов-одиночек называют. И все же уроки службы не проходили впустую. За сражение при Гилли 3 июня 1844 года в котором отряд генерала Пассыка искрошил горцев, Донской номер 38 полк получил награду «Георгиевские знамена». Да и ушедший недавно на Дон полк номер 52 на Кавказе отличался неплохо. За бой под внезапной 23 апреля 1844 года четыре казака получили Георгиевские кресты. Исаул Стехин заслужил чин войскового старшины, а Есаул Семилетов – высочайшее благоволение. Исаул того же полка Краснянской за бой 12 апреля 1845 года при Умахан-Юрте был награжден орденом Святой Анны Третьей степени. Но донцы обучались воевать, когда подходило время возвращаться домой, и уносили с собой всю свою дорого нажитую опытность, уступая место новой партии, так сказать, камыша. К тому же на Кавказе донские полки действовали далеко не в полном составе. Каждый адъютант и вообще штабной офицер, пишет историк Кавказской войны, каждый прикомандированный гвардеец, даже полицейский пристав, Правианский и интендантский чиновник, мало того, каждый туземец армянин, служил ли он переводчиком или был простым маркетантом, непременно выпрашивал и получал казаков, которые назначались к ним под видом драбантов, вестовых и конвойных. Остальные казаки разбрасывались прямо по отдельным постам и укреплениям, где попадали под начальство чужих офицеров, мало интересовавшихся их нуждами. Таким образом, на глазах у всех исчезала и падала боевая казацкая сила. Сотни, превращавшиеся во взводы, теряли свою самостоятельность, а вместе с ней утрачивали всякую энергию полковые и сотенные начальники. Казаки же, предоставленные самим себе, гибли в одиночных боях под ударами горцев, Десятками шли в лазареты или исчезали в госпиталях, где часто пропадали бесследно, так что полки возвращались на Дон иногда в двух и много-много в трехсотенном составе. Взять полк номер 26. За 1846 год отчитался командир полка подполковник Кумсков. Стоит полк в укреплении Воздвиженском, В полку 17 георгиевских кавалеров, побег из полка за год 1, смертность от обыкновенных причин 6, от ран трое, самопроизвольно 20, убито 16, общая убыль за все время 94 казака, два младших урядника. Примечание. горо фонд 344 Опись 1. Дело 525. Листы 30 оборотный, 31. -й. Конец примечания. А полк на линии стоял с декабря 1843 года по 20 октября 1847 года. По линейным казачьим станицам донские полки стояли более-менее компактно. И на лабинской линии их кулаки держали. В полках на лицо по 650, 700 всадников. А тех, что служили поближе к начальству, раздергивались. В полку номер 28 в темир шуре по списку казаков 558, на лицо 344. В полку номер 31 в Грузии казаков по списку 602, на лицо 205. В командировках 381. Полк номер 19 не успел прийти под Владикавказ, как сразу в командировке растянули 365 человек. На лицо в полку остался 441. Примечание. Горо. Фонд 344. Опись 1. Дело 497. Конец примечания. Донец. Степняк. Горные теснины и леса, место для него непривычное, климат чужой. Противостояли Жаданцу местные жители, вооруженные прекрасным оружием, приспособленным для боя, именно в этих условиях. Воинственные, отважные, и дело свое правым считали. Победить в этой войне можно было только, воюя не хуже горцев. И Бакланов с присущей ему решительностью, взялся казаков учить. Поначалу тяжело было, непонятно за что браться. Сотни стоят в разброс, а по тревоге выходят в половинном составе. Офицеры не знают уставов, ни полевой службы, ни аванпостной. Денег дурных у молодежи много. С июня 1846 года Жалование на треть добавили. От скуки пошаливать стали. Как спать ложиться? В офицерских фригелях стрельба начинается. Думали, что это по пьяному делу. Упаси Бог! Дуэли кое в военное время запрещены. Оказалось, ко сну отходят. Свечи гасят. Василий! Задуй свечу. Я уже лег, сам задуй. — Я тоже лег, задуй тебе, — говорят. — Не, не хочу. — Я сотник, а ты хорунжий, задуй свечу. — На меня, может, завтра приказ придет, я тоже сотником буду. — Хорунжий Кушнарев, я как старший офицер сотни приказываю вам задуть свечу. — Ладно уж. Потянулся, снял со стены в изголовьях пистолет, ба-бах! — Задул. Другие офицеры прослышали об этом случае и тоже стали перед сном таким манером свет тушить. Один раз чуть пожару не наделали. Не по язычку пламени, а по самой свече попали. Покатилась она, разбрызгивая искры. Другой раз чуть квартирную хозяйку до смерти не убили. Для начала Бакланов отобрал казаков своего полка у всех, при ком они состояли в денщиках и в дальнейшем уже мало кому удавалось заполучить у него хоть одного человека. Казак-воин, а не денщик. Казак должен держать в руках повод коня, шашку, пику, а не сапожную щетку и самоварную трубу. Скандалы пошли с теми, у кого он денщиков и дробантов отбирал. Ничего, отругался или отмолчался, Хорошо, что начальник левого фланга Бакланова во всем поддерживал. Полковые командиры имели с полка десятки тысяч. Бакланов же с полка не тянул. Наоборот, свое жалование тратил на полк и на хлебосольство. Но при всем хлебосольстве с сотенными командирами застольной компании не водил, держал дистанцию. Работающих в полсилы не терпел. От подчиненных ждал такой же заинтересованности и такой же отдачи, как и от себя. Делал все быстро. С разносами не тянул, но и награждал быстро. Теперь все в полку чувствовали за собой постоянный, неославный командирский надзор. Бакланов наново обучал людей строю, а офицеров экзаменовал в знании уставов, особенно полевой и аванпостной служб. Экзамены эти проводил ненавязчиво, по вечерам, за чаем и вином. Рядовым казакам постоянно устраивал проверку лошадей и оружия. Используя отточенные в учебном полку навыки, взялся за джигитовку, за стрельбу в цель на всем скаку, особо учил владеть холодным оружием, Доводил владение им до виртуозности, ибо мастерское владение пикой и шашкой, кроме своего прямого назначения, имеет еще и воспитательное значение, дает уверенность в силах, в своем физическом превосходстве, развивает веру в свое оружие, ловкость, молодечество, находчивость, удаль. Казаку хочется решить всякое столкновение ударом холодного оружия. Чистку коней сам проверял. Своих, донских и отбитых горских. Долго рассматривал, приказывал по кругу гонять. Казакам вдалбливал. Коня своего, люби! Мало что он денег стоит. Конь, друг, конь тебе жизнь спасает. Вроде бы с упреждением, специально для набегов, подобрал себе Бакланов белого коня, чтоб свои его в темноте сразу же различали. Всегда так было. Когда в ночь казаки в набег шли, первого пускали на белой лошади и на спину белый башлык ему закидывали, чтоб самим в темноте не отстать, не потеряться. Коня такого нашел Яков Петрович в Люблинском полку еще в 1813 сорок пятом году конь крупный и в холке непривычно высокой когда покупал весь полк приценивался и советы давал смотрели с любопытством на низу нет таких высоких коней и масть белая редко встречается решили что верховье откуда-то лошадь так и назвали верховской ибо кланов не спорил, В регулярной кавалерии командира полка во многом сам себе начальник. Помня службу в учебном полку, Бакланов пошел на нарушение штатного расписания, сформировал особую учебную седьмую сотню, держал при себе в Куринском, постоянно муштровал и сделал лучший в полку номер 20. Из нее брал он инструкторов для других сотен, а в бою... Седьмая либо возглавляла атаку, либо ждала в резерве минуту для завершающего удара. Наконец, в каждой сотне один взвод, оснащенный шансовым инструментом, натаскивался по саперному делу. Сам купил инструменты. Командиром сотен и офицером объяснял. О храбрости казака не надо заботиться, потому что донскому казаку нельзя не быть храбрым, Но надо, чтобы этот казак смыслил что-нибудь и больше храбрости. А казакам говорил, вы, ребята, ничего не бойтесь. Если что, читайте «Живые помощи». Псалом такой был. Живые в помощи Вышнего в крови Бога Небесного во дворица. Сам Бакланов в детстве учил его наизусть, нараспев сливая слова и не вдумываясь в смысл. Главными считал получавшиеся два первых слова живые и помощь. Помимо строевой подготовки и джигитовки, постоянно объяснял казакам, в головы вдалбливал, что с тобой не случилось, нельзя покидать ряды. Если совсем плохо будет, станишники помогут. Легко раненые остаются в строю. Если потерял лошадь. Бейся пешком, пока не отобьешь у неприятеля. Покажи врагам, что думка твоя не о жизни, а о славе и чести донского казака. Запомните, честь дороже жизни. Кто забудет, голову оторву. Постоянное учение, постоянная гонка, постоянные стрельбы. На шорах учил стрелять. Ты что думаешь? он тебе покажется? Нет, брат, ты его должен издали угадать. По шороху. Все это, однако, было для Бакланова подготовкой к настоящему учению, которым он признавал только бой. На линии после Даргинской экспедиции держалось затишье, и Бакланов со своими казаками рыскал в поисках противника Благо леса он не боялся, с детства к нему привык. В разъездах, в разведках обучал. Если ты верхом, то в лесу не заблудишься. Мы ж коней не зря в Куринском овсом кормим. Кони все запоминают. Если видишь, что заблудился, брось поводья. Лошадь сама вернется туда, где ее овцом кормили. Так что об этом не думай. Ты, главное, лес изучай. Все заметь, ничего не моги проглядеть, а тебя, чтоб никто не видел. Разведка. Глаза и уши. Обучая казаков, Бакланов никогда не забывал об агентурной разведке. Много чеченцев к русским выходит. Бегут с гор те, кто украл у своих, а дат нарушил. Кровники. Просто любопытные приходят. Есть из кого вербовать. На свой ула они, конечно, не поведут, а на чужой, на соседской. Начальник штаба Кавказского корпуса Филлипсон самонадеянно написал что лазутчиков русские имели во всех сословиях, от князя до пастуха. Кордонным начальникам безотчетно выдавались экстраординарные суммы на агентуру. Щедрая плата лазутчикам, производила разрушительное действие на нравственность этого дикого народа и могла бы окончательно его развратить, если бы значительная часть этой суммы самовольно не отклонялась от своего назначения. Бакланов же, как мы знаем, казенных денег никогда не присваивал, и экстраординарных сумм для подкупа лазутчиков ему вполне хватало. У Бакланова таких агентов было двое. Первый, Ибрагим, из конвоя Шамиля, жил в ауле Ведено. Сам он появлялся редко и передавал информацию через верных людей. Второго баклановского агента звали Али Алибей. Он был родом из Большой Чечни, из Мечиковского аула Гурдали Юрт. Почему они работали на Бакланова? Из-за денег. Они также продолжали ненавидеть русских, и, передав сведения, некоторые из них на другой день выезжали на перестрелки, тщательно целились и метко стреляли. Возможно, были у них какие-то счеты со своими наибами, возможно, были претензии к самому Шамилю. Такая агентура стоила недешево, но здесь окупали себя любые траты. Информация, сообщаемая агентами Бакланову, бывала бесценна и спасала немало казачьих жизней. Конечно же, лазутчики рисковали. Чеченцы изменников или их родственников пытали. Во втурах брата-изменника положили под доски и уселись на них. Так сидели, пока он не умер. Прямо как монголы на русских князьях, после сражения на Калке, в Герменчуке отцу лазутчика выкололи глаза. Ничего не могло остановить человеческую алчность рисковали дети гор ради червонцев. И глупо рисковали. Деньги, заработанные за предательство, или тратились на покупку оружия у армян, или шли на покупку украшений на это оружие, или просто зарывались в землю до лучших времен, чтоб соседи, которые все видят и все знают, не заподозрили в связях с русскими. Бакланов агентов подробнейше расспрашивал. Говорили обычно на кумыкском наречии, считавшемся на Кавказе языком международного общения. А Шамиль сам какой? Шамиля донские казаки видели близко еще в 1837 году, когда в конвое генерала Клюки фон Клюгенау ездили к нему на переговоры и описали всем своим Шамиля подробно. Но Бакланов не уставал о нем расспрашивать, а лазутчики охотно отвечали. «Э, Шамиль! Шамиль шести лет Коран читал. В цель с первого выстрела попадает. аварцы и его мать просили, пойди с нашими стариками. Пусть разрешит сдаваться, а то мы все погибнем». Она пошла. Он говорит, «Кто просит?» Она говорит, «Я тебя прошу». Он говорит, «Кто такое дело просит, тому надо сто плетей бить». Били ее пять раз. Он говорит, «Больше не надо ее бить, это моя мать, я сам лягу». И его били 95 плетей. А воюет зачем? «Нельзя по-другому». Шамиль говорит, рай есть под тенью шашки. Убитый в войне против неверных, есть живой, и будет он жить в раю. А кто будет бежать, тот есть ничтожный человек, и будущее его жизнь есть ад. Довольны ваши Шамилем? Нет, недовольны. Что так? Мурзадеков содержат. Мюридов содержат, весь Дагестан кормят. У кумыков и на тереке я за рубль пять саб муки продам, а наибы за рубль двенадцать саб муки забирают. Тавлинцев по улам поставили. Кормить их заставляет. Эх, Пусть на идут, сами себя кормят. Отложились бы. Куда? Замирились бы. Лица лазутчиков каменели. Ненависть к русским перевешивала недовольство Шамилем. Отвечали по-тюркски. Сиз, Айта Биз. Вы не спрашивали, мы не говорили. А где сейчас Шамиль? Введено, скоро в Шали будет. На нас пойдет? Нет, не думаю. Ты узнай, куда он собирается идти.